Второе посещение зверинца «Ваш константинопольский зверинец мне очень понравился», сказал я, подмигивая опытному приятелю при встрече. «Не сведете ли вы меня туда снова?» «То-то же! Я сразу угадал вас, опытного зоолога! Ну что с вами делать? Пойдем!» В зверинце я увидел почти всех старых знакомых и комиссионера удовольствия, и человека, который сам себя поднял за волосы, И того, что в одном случае дал о себе восторженный отзыв. Но кроме этих удивительных прежних экземпляров были и новые, свеженькие. Осмотрел я сначала грузного, плохо выбритого мужчину с каменным, неискусно высеченным лицом. Посмотрите вы на него, как будто ни одной тонкой мысли не может отразиться на его лице. А на самом деле тонкий психолог. Достоевский по проникновенности в глубины человеческого духа.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 Я взглянул на стенобитное лицо психолога. Очевидно, он очень много бил на своем веку. Но и его били немало. Следующий экземпляр. Тоном сторожа при клетках, дающего объяснения продолжал опытный приятель. Их, собственно, даже двое. Видите, рядышком сидят. Но прежде чем о них, взгляните на это письмецо. Я прочитал вынутое им из кармана письмо. «Вам пишет женщина». которую вы не знаете, но которая безумно, молниеносно влюбилась в вас. Что вы со мной сделали? Я молода. Говорят, очень красиво, за мной хвост платонических вздыхателей, но никто мне не нужен с тех пор, как я увидела вас, моя звездочка. Я хочу встретиться с вами. Буду завтра в ресторане «Слон». Подождите меня за бутылкой «Кардон Вер», бокал которого, и я выпью. Вся и всегда ваша Людмила «Счастливец вы!» — со вздохом зависти сказал я. «Как вас любят женщины!» «Черта с два!» — грубо перебил опытный. Я, как дурак, проторчал полтора часа, выпил всю бутылку и ушел. «Наверное, ее муж не пустил?» — утешал я. «Какой там к черту муж, когда письмо, как я потом выяснил, написано этими двумя фруктами, которые сидят перед вами? Но ведь они мужчины!» — простодушно изумился я. «Ну да, хозяева ресторана слон!»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 Он тихо и честно живет на проценты с валюты, которую вывез из Крыма. А валюту он получил благодаря успешной конкуренции с 25 кошками. Поистине, Эфенди, я ничего не понимаю. В этом вы похожи на тех кошек, которые тоже ничего не понимали. Была, видите ли, у него в Крыму богатая тетка. Невероятная кошатница и ханжа. Вся ее жизнь была в 25 кошках и котах. И вхождение в церковь на все обедни, вечерни и заутренни. И приехал к ней гостить племянник. Этот самый хитроумный молодой человек видит кошкам все, ему ничего. Пронюхал даже, что сумасбродная старуха все свое состояние отказала на содержании котов, обойдя племянника. Думал он, думал целыми днями валяясь на кровати и удумал. Снял однажды со стены арапник, пошел во флигель, где коты. Несколько раз перекрестился на образ и ну лупить котов арапником по спинам и по мордам. Коты, конечно, кто куда, под столы, на портьеры вскарабкались, и принялся он проделывать эту штуку целых полтора месяца ежедневно. Как старуха в церковь, он сейчас же арапник со стены во флигель войдет, истово перекрестится и ну утюжить по голове, почем попало. Те опять кто куда. И вот однажды, Когда счел он дрессировку закончены, приходит к тетке и говорит. «Тетя, вы человек богомольный, и мне тяжело говорить, тетя, что вы так котов любите, а в них нечистый дух сидит». «Зачем врешь?» — возмутилась тетка. «Бедных котиков обижаешь. Откуда там в них нечистая сила?» «А пойдем во флигель, докажу». Вошли они, встал он посредине и только перекрестился, как коты кто куда. Под столы, на комод, на портьеры карабкаются, виск, мяуканье, будто действительно в них дюжина бесов. «Видите, тетя?» — разогнала тогда старуха котов, а богомольному племяннику почти все деньги при жизни передала. Я посмотрела на богомольного племянника, у него было кроткое, мягкое, женственное лицо. Такие лица бывают у каторжников, попавшихся за подделку ассигнаций.